Глава семнадцатая От лишнего металла кольцо мое освободили достаточно просто. Стоило возложить руку на постамент в одной из комнат, как комендант произнес формальную речь о снятии взыскания в виде ограничения полномочий комиссара в связи с выполнением важной боевой задачи. Как близкучая полоска, словно став жидкой, просто стекла с кольца в постамент, не оставив даже следа. А я словно вынырнул на поверхность после долгого нахождения под водой, разом почувствовав, как расширилась зона моего восприятия и вернулись прежние способности. «Благодарю», — склонил я голову перед полупрозрачной фигурой, но внезапно личностная матрица комиссара сама в ответ обозначила легкий поклон. «Я был практически уверен, что ты не сможешь справиться с поставленной задачей. «У тебя не было войск, не было опыта, а шансы на выживание были менее одной десятой процента. Но оплот гномов уничтожен, а остатки их популяции слишком малочисленны, чтобы представлять реальную опасность. Снять взыскание было меньшим, что я мог для тебя сделать». Комендант-испытующий, так мне по крайней мере показалось, взглянул на меня. Я промолчал. Говорить, что моей заслуги в том немного, не хотелось. А врать почти уверен, что он сможет распознать ложь, даже без ментального сканирования. «И поэтому», — продолжил Фантом, — «лучшей кандидатуры на должность старшего комиссара южных провинций я не вижу». Что-то подобное я ожидал. Не только потому, что считал себя этого достойным. Признание заслуг и прочее, и прочее. Сколько потому, что на горизонте других кандидатур не наблюдалось. А у местного ИИ явно прописано, что при первой возможности командование надо передать живому человеку. Не любому, конечно, но удовлетворяющему определенным критериям. Как мне думается. Да и других инквизиторов-комиссаров тут не наблюдается, так что выбор в пользу меня был ожидаем. Вот только по первости я крепко задумался, решая, надо мне это или нет. Что меня держат здесь? Последняя оплот обороны и тысячу лет назад рухнувший империи у черта на куличках, образно говоря. Со складами, полными просроченного вооружения, грозящего рвануть в любой момент. Зачем он мне? В чём его практическая польза? По идее, свернувшимися силами инквизитора, мне только и надо, что вызволить неике да вывести нас в империю, подальше от султана, который точно мне подобного не простит, и его янычар. А эта древняя крепость не нужна. Но хотелось. Вот чисто и рационально хотелось себе секретную базу и громкое звание. Пусть я и буду генералом без армии. К тому же здесь была куча вполне работоспособного магического оборудования древних. Не просто интересного своей древностью, а реально находящегося на совершенно другом уровне магической науки и техники. ресурс, ценность которого сейчас сложно измерить в полной мере, но потеря которого явно задушит даже не меня, а ворочавшуюся где-то внутри жабу. Поэтому, еще раз все обдумав, я вздохнул, кривовато улыбнувшись, и произнес. Согласен. Потом была подготовка процедуры, за время которой мы еще раз поговорили о Лалии, а потом я предстал перед фантомными очами всех пяти личностных матриц комиссаров крепости. Почему их было пять, не знаю. Возможно, какие-то древние правила. Впрочем, это было для меня не так важно. Важнее было, что последовало за тем, когда все пятеро подтвердили назначение на должность. На кольце внезапно, стоило коменданту произнести последние слова, поплыло и видоизменилось изображение иероглифа. Память подсказала, что вместо цифры два теперь на нем написано «старший». Я почувствовал, как что-то поменялось еще, словно изменился потенциал моих возможностей. Словами трудно объяснить то, что я ощутил, но показалось на секунду, что я стал выше и больше, хоть физически мое тело и не изменилось. А затем личностная матрица торжественно произнесла. «Центральный пункт обороны южных провинций Империи Ларт переходит под ваше командование». Дальше уже более деловым тоном. Рекомендую укомплектовать операторами командный пост и обеспечить пополнение гарнизона живой силой для полноценного восстановления оборонительных способностей. А в конце совсем уже механически. Произвожу отключение личностных матриц. И фантомы стали резко гаснуть один за другим. Вот такой подлянки я точно не ожидал. И запаниковав, в последний момент успел скомандовать — Когда комендант, похоже, собирался уже отключать самого себя. «Стоп! Стоп!» — я сказал. «Слушаюсь!» — фантом послушно замер, и я выдохнул. «Пока останься», — произнес облегченно. «Мне еще пригодится твоя помощь. Тем более операторов пока нет, как и гарнизона». Тот кивнул, признавая мою правоту, и я успокоенно опустился в кресло во главе стола. пора было решить несколько насущных вопросов. Во-первых, я сразу оптом внес в списки личного состава крепости всех своих спутников, исключая Лалию, естественно. Та проходила по категории интернированных, как работающая на потенциально вражеские силы. Пусть Султанат и был частью Империи Ларт, когда-то, в качестве южных провинций, но слишком долго пробывшие под оккупационным режимом гномов требовал тщательной иллюстрации как минимум всей политической и военной власти региона. Так, по крайней мере, обозначил свою позицию комендант, а я спорить не стал. Тысячи диграмм за мою голову и навязчивое желание султана меня прибить никак не способствовали излишней либеральности. Иквус, как маг, автоматом получил первое офицерское звание и был определён мною в научную роту. Благо, такая в штатной структуре гарнизона присутствовала, после чего сразу повышен до командира роты и офицера по науке крепости. Назывался он, естественно, не так, но повторять абсолютно зубодробительные названия не было никакого желания, и я именовал более привычными для себя понятиями. Калиму его погранслужба тоже зачлась как достаточная для офицерского звания. но назначать его на одну из вакантных должностей я пока не стал. Как и Аладдину, тем более та на полноценного мага не тянула, но была в статусе моей личной вассалки, то есть как бы адъютанта. Передвигаться по общим помещениям крепости им это не мешало, а оставлять здесь я и так планировал только Севу. Пусть занимается своей наукой, с остальными же собирался со дня на день выдвигаться за супругой. Иквус, кстати. Как увидел все это научное хозяйство, первым делом сел внимательно изучать, что ему там досталось. Коменданта я определил ему в помощь и на время про бывшего завхоза забыл. Все равно его, пока он тут все досконально не проинвентаризирует, не дозовешься. На то мы порешили. Оставалось только определить судьбу Лали. Камера, где она находилась, была еще на одном подземном этаже. И в отличие от стандартных сырых каменных подземелий с крысами, была скорее похожа на одноместный кубрик с намертво прикрученной к полу и стене кроватью и раковиной с унитазом в углу. В общем, весьма шикарно. Даже в инквизиторской тюрьме, где я месяца три просидел, и то вместо нормального толчка стояло обыкновенное ведро. Посмотрев сквозь закрытое небьющимся стеклом окошко внутрь и увидев угрюмо сидящую на кровати девушку, сгорбившуюся и опёршуюся предплечьями о колени, мысленным приказом заставил дверь скрыться в паузу в стене, открыв проход. Прошёл вовнутрь, остановился, а затем из стены выскочила пластина вместо стула, упруго принявшая мой вес, когда я присел. «Ну, здравствуй, Лаля!» произнес я, внимательно наблюдая за пленницей. Прошло уже два дня, как она томилась тут. Еще в первый день, перепробовав все способы взлома, она убедилась в бесперспективности подобных попыток и, замкнувшись в себе, просто сидела в камере, молча принимая приносимую Калимом два раза в день пайку. Запасов у нас было немного, поэтому пока на еде экономили, но Иквус обещал эту ситуацию решить. Одна из установок как раз-таки была предназначена для производства каких-то пищевых брикетов. Осталось выяснить, из чего она их производила. Зыркнув на меня из-под лобья, девушка ничего не ответила, продолжая сидеть в одной позе. «Ты можешь молчать, я все равно все знаю. Ментальное сканирование вытаскивает даже то, что человек давно и крепко забыл. Усыпив тебя, мы достали все. Можешь не сомневаться». «Мы — это кто?» — не поднимая взгляда, глухо уточнила она. «Молодец!» — улыбнулся я. «В камере, но стараешься всё равно что-то довыяснить. Уважаю такую силу воли. А мы — это командование Южного военного округа Империи Ларт. Похоже, мне удалось её удивить, вон как вскинулась, расширив глаза. Но почти мгновенно снова опустила голову вниз, произнесла. «Хорошая шутка!» «Империи тысячу лет нет, и что за южный округ?» «Это то, что ты называешь султанатом», — ответил я. «А империя? То, что ты видишь, — я обвел рукой помещение. Вся эта крепость — это ее честь. Место, на территории которого империя Аллард существует до сих пор. Место, которое не было до конца уничтожено и до конца захвачено. И сейчас я старший комиссар крепости». Поэтому ты не права. Хоть и прошла тысяча лет, империя всё ещё есть». «Я бы поверила, если бы не знала, что ты никакой не комиссар, а самый настоящий инквизитор, Карна», — внезапно с ядом в голосе ответила Лали. «Поэтому можешь втирать о старой империи кому угодно, но я-то знаю, что это ваших рук дело, проклятой инквизицией. Не знаю, зачем весь этот спектакль с древней империей, чего вы этим хотите добиться, но вам меня не обмануть». И вы хоть тысячу лет твердите, что Карн — первоприемница Ларта. Султаната вам не видать. Прослушав полную экспрессии речь, когда девушку наконец прорвало, я только хмыкнул и покачал головой. Инквизиция даже не знает, что я здесь. Но веришь ты мне или нет, это не меняет сути. Главное, что я должен решить, что мне с тобой сейчас делать. Вы все знаете и так, я вам не нужна. Что ещё со мной делать? Только в расход. Безжизненным голосом протянула Лаля. Было такое мнение, не стал скрывать я. Тогда чего медлите? Но это было не моё мнение, спокойно ответил я. И какое же твоё? Мне почудилось, или в голосе пленницы мелькнула лёгкая издёвка. Похоже, она уже всё для себя решила. Ну ладно, постараюсь объяснить, а потом посмотрим. Во-первых, ты девушка, к тому же красивая. Та только фыркнула на это, но я невозмутимо продолжил. Во-вторых, ты мне нравишься, но не только внешне, а твои силы духа и упорства. «Намекаешь, что я должна греть тебе постель?» дёрнула бровью девушка. «Нет, не намекаю. Хотя это именно ты пыталась долго и упорно туда попасть. В постель я имею в виду». «Так почему не пустил, если нравлюсь?» Лаля посмотрела с некоторым вызовом во взгляде, на что я снова криво ухмыльнулся. «Ну, если опустить, что я вроде как женат на дочери султана, то все равно, спать я буду лишь с той, в ком полностью уверен». «Вроде как?» — зацепилась она за фразу. «Ну, бракосочетание проводилось в империи не по законам султаната, к тому же по старинному ритуалу перед старыми богами». Лалия внезапно прикрыла глаза ладонью и протяжно вздохнула. Пробормотала. «Понятно, чем вы её зацепили. Принцесса та ещё любительница древностей. Я это ещё по нашей поездке в академию поняла. Мимо древнего ритуала она точно бы не прошла». «Так значит, вот почему она в башне сидит», — посмотрела пристально на меня. «Хорошо работаете». «Пока мы работали по вам, вы времени не теряли». Подвели смазливого инквизитора, влюбили принцессу, а затем закрепили это древним ритуалом, который хоть и не работает ни черта, потому что старые боги остались только в легендах. Но юную впечатлительную дочь султана привяжут крепче стальной цепи. Вы просчитались только в одном. С вызовом взглянула она мне в глаза. Несмотря на всю свою любовь к единственной дочери, султан никогда не подпустит чужака так близко к трону. Улыбнувшись в который раз, я не стал ее разубеждать, а вернул вновь к первоначальному вопросу. «Мы так и не решили, что делать с тобой». «Ну, ты сказал, что я красивая», — провокационно заметила Лалия, выпрямившись так, что ткань платья натянулась на груди и, проведя ладонями по бокам, вроде как убирая складки с одеждой, а на самом деле очерчивая тонкую талию и крутые бедра. «Да», — сказал. Не повел я и бровью. К тому же, не считаю тебя своим врагом. Все-таки ты потомок жителей Империи Ларт. Хоть Империю и разделили на куски, постаравшись максимально настроить против Карна, что и в самом деле может считаться правоприемницей Старой Империи, но тем не менее, мы один народ. Мы. Я не был частью этого мира. Все-таки большую часть жизни провел совсем в ином месте. Но почему ты сейчас, когда говорил эти слова, то почти не кривил душой, произнося это мы? Похоже, я совсем уже вжился тут. Пленница только скривилась, в очередной раз показывая, что думает по поводу моего заявления, И я перешел от патетики к конкретике. Хлопнув ладонью по коленке, не своей, ее, заставив оборваться презрительному пофыркиванию, твердо произнес. В общем, у тебя два пути. Или ты сотрудничаешь с нами добровольно, или отказываешься. И тогда все равно сотрудничаешь, но принудительно». «Это как?» — чуть хрипло произнесла Лаля, становясь вдруг абсолютно серьезной от такой резкой перемены тона. «А это с помощью магии и ментала. Грубо говоря, тебе промоют мозги и внедрят новую модель поведения, наряду с абсолютной верностью нам. Вот только как личность это будешь уже совсем не ты». «Вы не сумеете...» «Проверим?» — дернул я бровью вверх. «Я уже говорил, в той империи с менталом могли очень многое». «А добровольно?» — секунду подумав, спросила девушка. «Магический вассалитет», — тут же ответил я, глядя в ее расширившиеся глаза. «Ты сильная магичка, хоть и скрывала это. Тебе есть что терять». «Но...» «Не думаешь же ты?» — прищурился я. что я поверю одному твоему слову. Нет, только вассалитет лично мне». «Хреновый выбор», — сквозь зубы выплюнула девушка. «Другого нет», — пожал плечами я. «Мне сейчас необходим человек в этой вашей особой организации. По возвращении тебя и твоего куратора, скорее всего, и направят в первую очередь ловить меня. Твоя задача будет аккуратно сбивать их со следа и запутывать, мешая работе. Ну, тихо и незаметно. «Себя скомпрометировать ты не должна». «Работать против своих?» «А у тебя есть выбор?» — спросил я напрямую. «Выход у тебя только один — делать это добровольно или с промытыми мозгами. Лично мне вассальная клятва мнится меньшим злом. Все-таки ты останешься собой». «Сволочь!» — воскликнула с бессильной злобой Лаля, а затем, заскрипев зубами, откинулась назад и, зажмурившись, пару раз треснула затылком об стену. «Ничего серьезного. Сканирование показало, что она не настолько фанатично предана организации и султану, чтобы покончить с собой. Поэтому я спокойно поднялся и направился к выходу. Уже на пороге произнес. У тебя сутки на принятие решения». «Ники». Дверь на самый верх башни раскрылась, пропуская молодого, богато одетого юношу, копальной дочери султана. «Мегреб». Девушка подскочила с софы, на которой Полу лежала, задумчиво перелистывая книгу. «Ты что-то узнал про Павла?» «Про этого колдуна?» — с плохо скрываемым презрением произнес султан Зади. «Нет, про него я не слышал. Как он сбежал из твоего дворца, так, наверное, где-то скрывается, боясь высунуть нос». «Тогда почему вот уже несколько дней я слышу какие-то странные перешептывания стража за дверью?» Вижу в окно, что стража стягивается ко дворцу, и, похоже, большая часть янычара, если я верно разглядела знамена, тоже вернулись в Тардан. «Если ты думаешь, что это из-за твоего так называемого мужа, то ты ошибаешься, сестра», — ответил юноша. «Тут произошло кое-что пострашней». «Что именно?» — напряглась Нейке. «Города гномов больше нет», — невольно переходя почти на шепот, произнес Мигреп. Полностью разрушена вся гора. От чего, почему, никто не знает. По всем крепостям тревога. Некоторые советники считают, что это происки империй и ожидают со дня на день вторжения. Сама знаешь, без поддержки гномьих боевых механизмов отбить нападение будет очень тяжело. Знаю, согласно кивнула в раз задумавшаяся принцесса. Затем спросила в ответ: "Но пока империя не напала? Пока нет. — ответил Султан Заде. — Ископление войск на границе не видно, но, возможно, это какой-то отвлекающий манёвр. — Понятно. Больше вслух Нейки Султан ничего произносить не стала. Но, будучи девушкой весьма неглупой и вполне образованной, она не стала сходу назначать империю виновницей всего, а внезапно подумала о муже. — Может, это ты, Паша? — прошептала она, прижав руки к груди. Может, это ты ищешь способ меня освободить?